Арава, человек в 15, худых, с испитыми, болезненными лицами ребятишек, отстав от товарищей, проделывала возле баржи упражнения. Некоторые подкладывали под рубаху горб, скрючивали ногу и култыхали на костылях, как прирожденные калеки. Иные подвязывали под колено деревянную ногу, строили просительную физиономию, и, пригнув голову к плечу, шли с вытянутой рукой вперед, жалостно скуля. «Подайте коллеги несчастному! Отец-вдовец, мать-сирота!» Ванька Щегол, длинный и чрезмерно худой, растравлял подживавшую рану на предплечье. Он смочил ее слюной, натер солью и молотым перцем. Показалось сукровица, стало очень больно. Парень закрутился на месте и стиснул зубы. Рана горела. Через час, когда Ванька Щегол будет выпрашивать подаяние, рана покроется гноем. Андрюшка-грач, короткошеий урод, с вдвинутой в плечи вихрастой головой, защурив правый глаз, приляпал на него лепешку из крутого теста и вдавил в это тесто стеклянное искусственное глазное яблоко а в рыжие, длинные, как у монаха, лохмы густо насадил шишек чертополоха. Потом, сидя перед осколком зеркала, измазал лицо грязью, ловко скрыв спайку теста с кожей. Получилась отталкивающая маска странного уродства. Левый, натуральный глаз, был полуприкрыт, правый, стеклянный, глазище, похожий на глаз быка, тупо смотрел неподвижным зрачком вверх. Довольный Андрюшка-грач улыбнулся сам себе и прогнусавил. «Добрые граждане! Обращаюсь к вашей неизреченной доброте! Обратите божеское внимание на слепорожденного урода! Денно и нощно мучаюсь за грехи родителей своих несчастных! И нет мне калеки утешения! С Ильи пророка мне тридцать первый год пошел!» а оказываю я, как в юнош». Мальчишка скривил харю, замотал головой и жалостно завыл. Наблюдавший эту сцену инженер Вошкин сказал, смеясь, «Стерва какая натуральная!». Потом вся компания, взвалив на плечи костыли и самодельные протезы, веселой гурьбой побежала к городу, чтобы там обратиться в несчастных уродов и коллег. Часом позже ушли на вокзал так называемые «тележники». Их было пятеро. Каждый катил перед собой двухколесную тележку для перевозки пассажиров. Тележники воровством занимались редко. Многие из беспризорников, что постарше да покрепче, чем свет, ушли на паденную работу с дизентером – рыть канавы, выдавливать из реки затонувшие дрова сортировать доски. Таких было человек двадцать. Дизентер сумел отколоть их от Амельки, он руководил ими. Они с готовностью подчинялись ему. Когда выпадал хороший заработок, дизентер отбирал от них деньги и сдавал в сберегательную кассу. «Вы, ребята, теперь часы сыты, обуты, одеты. На пьянство я никому денег не дам. Пусть свинья жрет волка». «А ежели нужда прихлопнет кого, тогда, сколь понадобится выну, не опасайтесь, обману не будет, я не босяк, не Амелька». Десентеру верили, любили его. Он говорил, «У кого в башке есть, тот и со шпаной жить может. С него все худое, как с гуся вода. Однако, ребята, ежели окончательно на ноги подниметесь, бегите от сель, работы теперь много». «На заводах, в совхозах, да мало ли где, от худых дел сторонитесь, худое поманит, да обманет, а вы завсегда, ребята, помните, вы человеки есть, а жизнь долга». Его радовало, что вот он, усатый деревенский парень, сумел сбить в кучу два десятка трудолюбивых беспризорников, и что их жизнь под баржей подавала благой пример другим. Одетый в рубище, босой, еще не освоившийся с новой жизнью, Филька-поводырь примкнул к группе своих первых знакомцев. Амельке, Пашке-верблюду и степки стукни в лоб. У Фильки не было намерения ввязываться в какую-нибудь гадкую историю. Нет, он просто поглядит на оборвавшейся стороны, потом пойдет бродить по чайным, а вось встретит там слепого дедушку Нефеда, и хоть издали подевуется на нищего. Какой-то он, все ли в добром здоровье, и что за новые поводырь при нем. А ежели нет поводыря, Филька чего доброго вновь вернется к слепому деду. Вот возьмет, да и вернется. А что ж, разве Филька не волен в своих поступках? Но Филька уж начал въедаться в волчью жизнь бездомников. Он стал находить в ней вкус и какую-то непреоборимо притягивающую силу. Пришли на базар. Народу много, без счета крестьянских телег с поднятыми оглоблями. Пахло дегтем, капустой, луком, грибами, яблоками, конской мочой. Вот на телеге молодая баба в желтом с разводами платке. Вытянув ноги, она плотно сидит пышным задом на завязанном в бумагу свертке. Покупка мужу на штаны, себе на платье, отцу на рубаху. Наученная горьким опытом, она зорко стережет покупку, злобно посматривая настоящих в стороне Фильку и Амельку. В передке телеги открытая кадушка сметаны. За спиной бабы незримой тенью топчется пашка-верблюд. «Продаешь!» — гнусит Степка, стукни в лоб, встает на переднее колесо, поддевает ложкой сметану, пробует. «Еть, пащенок!» – визгливо орет баба, боясь оторвать зад от заветной покупки. «Положи ложку!» тетка. дай ему порожи-то кнутом!» – возмущённо кричит издали Амелька. «Плоха, сметана горчит!» – говорит Стёпка стукни в лоб и поддевает вторую ложку. «Даже совсем жидкая!» Молодуха, вся позеленев, быстро приподнимается, чтоб дать отрёпышу за трещину. Но тот, плеснув бабе в глаза сметаной, Уже мчится прочь под крик крестьян, а в другую сторону улепетывает с украденному бабы свертком Пашка-верблюд, рядом с ним Амелька.